Издательство Эксмо. Поцелуй вампира. Русская мистика. Валериан Олин. Вампир. Рассказ из хроники Саксона Грамматика. Два вождя или князя нормандских поклялись друг другу быть ратными братьями, и клятва сия обязывала их не только подавать взаимную себе помощь во всех приключениях, их бранного острова, но даже не переживать друг друга. Асвейт погиб первый в сражении, и Асмонд, его сотоварищ, верный их ужасному условию, хотел быть погребен живой в его гробнице. По обычаю севера сия гробница была обширный погреб, в который вместе с прахом усопшего опускали его коней и военные трофеи. Когда обряд погребения был совершен, Асмонд сошел в последнее жилище своего ратного брата, и ни один взгляд и ни одно движение не обнаружили в нем ни малейшего сожаления. Воины обоих вождей завалили вход в погреб одним из тех огромных камней, кои отличают еще до сих пор мавзолей храбрых нормандцев, засыпали землею и, простясь со своими вождями, рассеялись как стадо, потерявший своего пастыря. Годы прошли за годами. Уже протекло сто лет, как однажды некоторый вождь шведский прибыл в долину, получившую свое наименование от мавзолея двух соратных братьев. Выслушав историю их жизни, вождь сей решился открыть погреб, отчасти для того, что у народа сего почиталось подвигом храбрости презирать гнев героев, возмущая мир гробниц их, отчасти чтобы завладеть добрыми копьями и другими оружиями, посредством коих завоевали они свою славу. Таким образом он приказал своим воинам приступить к работе. Но самый отважнейший из всех пиратов содрогнулся и отступил, когда вместо безмолвия могилы они услышали во глубине всего жилища смерти ужасные крики, звук оружия, стук мечей, одним словом, весь шум смертельного боя между двумя единоборцами. Однако ж, несмотря на то, один молодой воин был опущен в погреб посредством веревки, которую вскоре потом вытянули обратно, чтобы узнать о причине сей странной тревоги. Но кто-то другой занял место всего отважного молодого человека, и веревка вытащила асманда одного из двух соратных братьев, пережившего другого. Он предстал пред взоры шведов с мечом в руке, с разбитым в дребезге панцирем, и левая щека его была вся изодрана, как бы когтями хищной птицы. Едва увидел он дневный свет, как с сим даром импровизации поэтической, столь свойственным древним воинам, он рассказал в стихах, что едва только навалили могильный камень на него, и на Асвейта, как труп всего последнего вдруг ожил. Сей вампир, жадной крови, сначала растерзал и пожрал коней, потом с окровавленными челюстями устремился он на храброго вождя, давшего столь неоспоримое доказательство своей дружбы. Герой сей, нисколько не устрашенный, схватил свое оружие и защищался мужественно против Асвейта, или лучше сказать, против демона облегшегося в его тело. Сие ужасное единоборство продолжалось уже целый век, и Асмант в ту самую минуту, как открывали погреб, поверг на землю своего противника и вбил ему в спину кол, чтобы довести его навсегда до обыкновенной гробовой неподвижности. Прославив таким образом свое торжество, Асмант упал мертвый перед изумленными шведами, которые вынули из могилы Асвейта и сожгли его, бросив пепел на ветер, и положили на его место тело победителя, надеясь, что он уже будет отдыхать спокойно всем уединенным Мавзолей. Рассказ «Вампир» вышел в 1833 году.